Глава 18. Принцы, София Достали! Как же мне надоела вся эта странная суета! Последние несколько дней превратились в бесконечные, нудные встречи и не менее скучные приемы. Меня постоянно окружали мужчины. Комплименты, улыбки, заинтересованные взгляды все это могло бы радовать, если бы не алчный блеск глаз моих ухажеров. Им нужна была не я, а Дар Софиены, который так удачно прижился во мне. Поэтому иллюзий я не питала. Уж лучше наглые драконьи морды. Не знаю, в чем причина, но эти парни меня интриговали и притягивали. Возможно, свою роль сыграли слова Неомии о том, что драконы умеют любить как никто иной. Не буду врать, я хотела, чтобы кто-то любил меня так безоговорочно и одержимо. Энарда и Лен оказался гораздо более обидчивым, чем я. Будь моя воля, я бы уже попыталась встретиться с дракона-принцами и хотя бы попросила нормально общаться. Но повелитель фей решил, что в этом случае наглые мальчишки слишком легко отделаются. Спорить я не стала. В конце концов, я не политик. В замок под разными предлогами были приглашены молодые альфы-оборотней, родовитые человеческие маги и даже орки. Кстати, последние должны были прибыть с минуты на минуту. Их делегацию будут встречать советники, а у меня пока появилось несколько часов между бесконечными примерками и визитами, поэтому я намеревалась смыться к озеру, чтобы немного поплавать. С организацией побега мне помогла память Софиены. Она услужливо подкинула данные о потайных ходах и тайнике принцессы, где она хранила маскировочные наряды. Софи довольно часто сбегала из дворца, чтобы немного развеяться. Подозреваю, что ее папенька знал об этих отлучках, просто не мешал девушке развлекаться. Меня тоже никто останавливать не стал, что бесконечно радовало. Приодевшись в библиотеке, я нырнула в проход, спрятанный за стеллажом. Я уже предвкушала купание в прохладной воде, когда врезалось в неожиданное препятствие. Когда я простонала, закрывая руками ушибленный нос, м, -м как больно! Из камня-то, что ли, сделан?» Во рту появился противный металлический привкус крови, а в глазах все еще сверкали звездочки. Но хуже всего было другое. Я умудрилась сбить с ног одного из своих женихов. Двое других стояли и с интересом рассматривали нашу с брюнетом композицию, а потом меня поднял блондин. Когда ледышка заявил «Надо смотреть по сторонам, мелкий», он смотрел на меня с сочувствием и даже поправил объемную куртку, в которой, к слову сказать, мне было очень жарко. Если честно, не ожидала, что моя ответная фраза «Принцев тут много, слетелись к нашей принцессе, как пчелы на мед, а вот нос у меня один» вызовет смех Росоволосова. Надо попозже узнать имена этих драконов, а то вроде женихи, а я ничего о них не знаю пока. Как я не старалась побыстрее отделаться от этой компании, подбитый мною брюнет потребовал, чтобы я убрала ладони, чтобы он залечил ушиб, что было весьма кстати. Представляю, как бы я смотрелась перед со сливой вместо носа. Буркнув слова благодарности, я попыталась быстро смыться, но не тут-то было. Тот, кто недавно меня лечил, потребовал, чтобы я на него посмотрела и спросил, что я делала в Алькове а потом и вовсе поднял мое лицо, заглядывая в глаза. Красивый такой, смуглый, с хищными чертами лица. На несколько секунд я засмотрелась, забыв о маскировке. Впрочем, никого обмануть мне не удалось. Аккуратно, стирая капельки крови с моего лица, брюнет вкрадчивым голосом поинтересовался, куда я спешу. Да еще в таком неподобающем одеянии. Огрызнулась на них. Не ваше дело. И попыталась уйти по-английски – Но сзади меня подхватил второй братец, тот самый, который был в помаде, когда они эпично ввалились в зал на смотринах. «Ошибаетесь, ваше высочество. Все, что касается вас, очень даже нам интересно. Вы забыли о договоре?» – заявил этот кандидат. Впрочем, мне он нравился меньше, чем людышка и брюнет. К тому же ходок, поэтому я его и не рассматривала в качестве будущего мужа. Я напомнила им, что они мне еще не женихи. И честно предупредила, что отфиячу, если они меня не отпустят. Нет, ну а чего они прицепились? Я купаться хочу, а не торчать в коридоре с этими реликтовыми ящерами. И вообще, я не так себе представляла общение с драконопринцами. Как минимум, я должна была блистать и снисходить, а не вырываться из загребущих лап некоторых некультурных особей. А когда брюнет специально меня раззадоривая заявил... «Ну, попробуй. Будет интересно посмотреть, как едва вошедшая в силу фея попытается справиться с тремя обученными драконами». Во мне снова проснулась та самая вредина, которая периодически творила и вытворяла такое, за что разумной моей части было потом стыдно. Я злилась, но почему-то тот самый комок пламени, что помог мне благословить папеньку и Ранеля, никак не желал рождаться внутри». А дракона-принцы все улыбались, выбешивая снисходительным выражением на красивых лицах. «Что же, раз магия не идет ко мне...» «Нет, это не значит, что я иду к ней в неизведанные далее. Просто придется вспомнить уроки самообороны, которые мой родной и любимый папочка вдалбливал в нас с сестрами, опасаясь, как бы никакой хам не обидел его крошек». В этом трюке главное было все сделать быстро. Немного присела, чтобы резким ударом локтя заехать русоволосому по-дорогому и, судя по всему, по часто используемому органу этого мужчины. Шаг вперед, и вскинутое колено вывело из строя брюнетистого дракона, а блондин был просто деморализован видом поверженных братьев. К счастью, он не стал меня хватать, а только смотрел с выражением неверия и восхищения, за что ледышке достался воздушный поцелуй, а от двоих его братцев пришлось делать ноги, крылья и все – чем одарила природа, пока они не успели очухаться. Вслед мне летело рычание и сдавленное ругательство, недостойные особ королевских кровей. Но меня уже было не догнать.